Дэн. Одиссей, сын Лаэрта, супруг Пенелопы, отец Телемаха, муж, преисполненный козней различных и мудрых советов, автор деревянного коня, борец, лучник, убийца сотни женихов своей жены, сокрушитель твердостенного Илеона, человек, 10 лет возвращавшийся домой и один из немногих, кому это удалось, сидел на берегу моря и кидал камешки в воду. Разыграть сумасшедшего и остаться в стороне от войны ему уже не удалось, теперь для него был только один путь вернуться домой, эту войну выиграть. Кличка у него была простая и исходила от цвета его буйной шевелюры – рыжий. Это ему еще повезло. Кличка его приятеля Диамеда была алкаш, понятно, что за любовь к возлияниям. Кличка Минелая столь же очевидная – рогач. Сначала кое-кто настаивал на рогоносце, но было слишком длинно и не прижилось. Рогач куда короче и удобнее в обиходе. Прозвище его старшего брата – Тиран, думаю, нет особого смысла объяснять, как он его заполучил. На этом фоне Рыжий было совсем неплохо. Рыжий кинул в воду очередной камешек, и тот исчез в море с негромким бульк. Рыжий покачал головой, улыбнулся своим мыслям, поднялся на ноги и побрыл по берегу. Навстречу ему шел алкаш. Он прибыл на Итаку три дня назад, чтобы сопровождать Одиссея в поездке на Скирос, где по заданию тирана они должны были отыскать и склонить к сотрудничеству лучшего из ахейцев по кличке Киборг. Согласно заявлению пророка Калханта Пузан, ахейцы не достигнут успеха под стенами Троя, если с ними не будет Киборга. Поскольку народ в те времена весьма трепетно относился к подобным заявлениям, тиран решил любым способом заполучить киборга в свои ряды. Алкаш поравнялся с Рыжим, и дальше они пошли вместе. «Когда отплываем?» – поинтересовался Алкаш. «Куда спешить?» – спросил Рыжий. «Сбор войск во Вклиде назначен только через месяц, а плыть до Скироса три дня. Мне нужно варгос, чтобы возглавить своих людей». «Мы все успеем», – сказал Рыжий. «Хотя мне и не нравится эта война». «Трое должна пасть», — сказал Алкаш. «Такова воля Зевса». «Скажи лучше такова воля Агамемнона». «А не заодно», — сказал Алкаш. «Что меня до сих пор удивляет в этих героях, так это факт, что они говорят о богах, как о реальных людях, существующих где-то рядом и часто с ними пересекающихся. Они точно знают, какова воля Зевса и кто именно из богов виновен в каждом конкретном несчастье» хотя за все три месяца наблюдения ни одного бога я не видел». «Опасные речи, тедит, заметил Рыжий. «Все знают, что Агамемнон выполняет волю Зевса». «Интересно, Зевс сам объявил ему о своем пожелании в образе быка или золотого дождя?» «И кто из нас ведет опасные речи?» Рыжий пожал плечами. «Как выяснилось, этот интернациональный жест лежит вне времени». «Все знают, что я не хочу воевать». «Ты сообщил об этом Троянцам во время посольства?» «Посольство?» — фыркнул Рыжий. «Это была пародия на посольство. Отправить послом меня, желающего покоя, и минилая с налитыми кровью глазами, который спит и видит, как бы кого-нибудь прирезать. Кто из Троянцев, да и вообще из людей, способен разговаривать о мире с Менелаем? Он жаждет возвращения Елены, крови Париса и власти Агамемнона над Троей». Если троянцы еще могли пойти ему навстречу в первом требовании, второе является весьма сомнительным, а третье – невыполнимым. Ты разговаривал с Гектором? Приамид сделает все, чтобы удержать город. Он разумный человек. Он мог бы согласиться выдать Елену и даже Париса, но он никогда не склонит голову перед Атридом. Или кем-нибудь еще. Рыжий довольно долго разговаривал с домасидом. Они оба соглашались, что война поднесет обеим сторонам лишь неприятности. Но реальной власти что-либо изменить не было ни у одного. У ахейцев правил бал Агамемнон. Гектор же не мог прикословить своему отцу, правителю города, а прям был непреклонен. «Ахейцы хотят войны», – сказал он, – «они ее получат. Стены Трои неприступны». Видал я те стены, нехилые стены, должен сказать. Но когда придет черед деревянного коня, стены троянцам не помогут. «Как думаешь, Ахил согласится отправиться с нами?» «Если хотя бы половина того, что я о нем слышал, правда, то он сам будет уговаривать нас взять его с собой», — сказал Рыжий. «Он мечтает о воинской славе, которая будет греметь в веках. Дурак!» — фыркнул Алкаш. «Он молод!» — сказал Рыжий. «Может быть, у него еще будет время, чтобы повзрослеть?» «Будет!» — подумал я. «Под стенами трое у него будет время не только повзрослеть, но и состариться. Однако ума у парня явно не прибавится». «Так, когда мы плывем?» «Через пару дней». «Или тебе наскучило у меня на Итаке?» «Гостеприимнее место я не встречал». «Врешь, Аргосец». «Вру. Но ты лучший хозяин из всех, что принимали меня в своих домах». «Опять врешь. По крайней мере, самый умный из них». «Вот это правда», — сказал Рыжий. «И у тебя прелестные жена и сын». «Опять правда?» «Что ты думаешь о войне, Лаэртит?» «Это глупо». «Нет, я имею в виду, сможем ли мы победить?» «Думаю, Трое падет перед нами. С Ахиллом мы будем или без. Но это будет стоить нам столько крови, жизни, нервов и времени, что мы вряд ли сильно обрадуемся, получив результат». «Хорошо, что ты не пророк, Лаэртит. Я очень хотел бы надеяться, что я не пророк, Тидит. Дальше они шли в молчании. Рыжий и Алкаш. Одиссей и Диамет, Басилей Итаки и Иванакт Аргоса, два будущих лидера Ахейского воинства, два героя, двое выживших в предстоящей войне, в грядущей бойне. Я в очередной раз задумался о правомерности нашего поступка. Пусть мы не вмешиваемся, пусть только наблюдаем. Но имеем ли мы право на то, чтобы вытаскивать на всеобщее обозрение и обсуждение то, чем эти люди жили 3,5 тысячи лет тому назад. Как бы вели себя мы сами, оказавшись на их месте. Они живут, а мы смотрим. Они сомневаются, решаются на что-то, делают выбор, страдают, а мы знаем, чем все закончится. Мы смотрим на них с высоты нашего знания и посмеиваемся из-под тяжка. Придумываем уничижительные клички. Они были героями, а мы делаем из них клоунов. Я даже знаю, что будет дальше. Они будут умирать, а мы – делать на них ставки. Конечно, никто кого убьет, это мы более или менее знаем из творений Гомера, Эсхила, Вергилия и прочих деятелей. Но кто и как? В какую пятку из какого по счету выстрела Парис застрелит Ахила? Сколько кругов намотает Пелит с телом Гектора, привязанным к леснице, вокруг Трои? Кто и сколько раз изнасилует Кассандру? Сколько коров убьет Аякс-теломонит, прежде чем бросится на меч? Мудрые и всезнающие потомки обсуждают недалеких предков.